Глава двадцать шестая. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. Едва мы выехали на Томский почтовый тракт, я задумался об увиденных в Барнауле следах последнего потопа. Прикрыв глаза от яркого света солнышко, я постарался хорошенько запомнить все увиденные старые здания и полуразрушенные дома, которые смогли сохраниться до наших дней. Погружённый в свои мысли, я даже не заметил, как заснул и проспал весь путь. Благо, хорошо подрессоренную пролётку тестя не трясло на неровностях дороги, как обычную телегу или повозку. Проснулся я от того, что наша пролётка неожиданно резко остановилась. Открыв глаза и осмотревшись по сторонам, я увидел, что уже наступил поздний вечер. Так как солнышко наполовину скрылось за лесом, а также заметил то, что мы вернулись в урманное поселение и остановились возле ворот нашего дома. Отец, Радосвет Казимирович, могу ли я узнать причины, из-за чего вы вдруг решили вместо поездки в Томск вернуться домой? И что немаловажно для меня, как мы умудрились так быстро доехать до нашего поселения? Первым на мои вопросы начал отвечать отец. За то, что мы так быстро до дому добрались, надо бы поблагодарить нашего Святозара. Он на три четверти вокруг нашего поселения все потайные пути-дорожки ведает, о которых другие люди даже не знают. Мы же, как ты помнишь, на почтовый тракт до Барнаула проехали по дороге, идущей мимо нашего торгового подворья. где так ничего себе нужного и не прикупили. Потому-то обратно мы решили возвращаться уже совсем другим, наиболее коротким путём. На то у нас с кумом имелись весьма веские причины. Ты прежде чем нас спрашивать, почему мы возвернулись домой, постарайся вспомнить, что нам Морозовский приказчик Тихон Петрович рассказывал про события в Новониколаевске. Ну как, вспомнил? Да чего там вспоминать, отец? Намелее же всё было. Он нам рассказал про большой пожар и про начавшуюся эпидемию тифа в Новониколаевске. Вот только я не совсем понял, причём тут рассказ Тихона Петровича и же ли мы в столицу губернии за покупками собирались поехать? Так ведь большой почтовый тракт из Барнаула на Томск напрямую через Новониколаевск проходит вместо отца на мой вопрос стал отвечать тесть Зачем же нам ехать через город, где эпидемия тифа началась Мы лучше чуть погодя через несколько дней по старой Имской дороге в столицу губернии съездим Святозар довольно часто по ней твоего отца в Томск возил Радосвет Казимирович а почему чуть погодя Ведь можно же завтра с утра поехать. Нынче отдохнём немного, в баньке попаримся, выспимся, по завтракаем и в путь. Понимаешь, Демидушка, тут вот какое дело, ответил мне тесть, поглаживая свою левую ногу. Меня старая травма колена ещё на почтовом тракте беспокоить начала. У меня ведь такая беда лишь перед самой непогодой с проливными дождями случается. Вот и сказали мы Святозару, чтобы он в наше поселение самой короткой дорогой ехал. Нехорошо ведь получится, ежели мы в столице губернии появимся грязными и промокшими под ливнем. Я, запрокинув голову, посмотрел вверх и не увидел там ни скопления грозовых туч, ни даже одного простого облачка. Небеса над нами были чисты и прозрачны. хотел уже сказать тестю, что я не вижу никаких признаков дождя, но тут из наших ворот вышли моя матушка и тёща. Женские ахи и вздохи над привезёнными покупками, которые Светозар уже начал доставать из прилётки, помешали дальнейшему разговору. Тёща лишь на минуту оторвалась от разглядывания привезённых покупок и сообщила нам, что моя Иринка ещё вчера сердцем почувствовала наше сегодняшнее возвращение. Потому-то она с утра начала просить свою мать и свекровь для нас баньку протопить, чтобы мы могли с дороги попариться. А затем старшие женщины на кухне полдня пропадали, чтобы нам что-нибудь вкусненькое приготовить. Так что ужин уже дожидается нас в летней трапезной. Благодарив тёщу, я первый отправился в баньку и бознаю, какой жар в парилке поднимут отец с тестем. После баньки я быстро поужинал и пошёл в дом. В нашей комнате Яринки не оказалось. Я заглянул в другие комнаты и увидел её спящей на кровати бабушки Анны с маленькой Настей под боком. Мы с кумом после родов мамочку с малышкой в комнату Анне Доброславны определили. Здесь Иринушка быстрее всего свои силы восстановит, очень тихо прошептала за моей спиной матушка. Роды у неё были тяжёлыми. Чадо на белый свет ножками вышло, а не головкой, как все остальные твои дети. Так что Демит, придётся тебе некоторое время одному в своей комнате спать. Зато никто твоим снам помеха и не будет, когда Настенька проснётся и кушать попросит, а как Еринушка восстановит свои силы, то вновь в вашу комнату возвернётся. Ты только подожди немного. Хорошо, матушка, так же шёпотом ответил я и отправился спать в свою комнату. Сон пришёл ко мне довольно быстро. Едва я головой коснулся подушки, как моё сознание улетело в обволакивающую темноту. Когда вдали забрезжил рассвет и стало светать, я увидел, что вновь нахожусь в знакомом внутреннем дворике старого дома, где у дальней стены находился фонтан. А недалеко от него располагался фруктовый сад. Всё было как прежде, только мусора и грязи я не заметил. Вокруг была чистота, словно кто-то вновь заселился в этот дом и навел порядок хозяйской рукой. Вода в действующем фонтане была всё такой же чистой и свежей. Удо발но напившись и умывшись, я смотрел в внутренний дворик. Мёртвого падальщика в чёрных одеждах у крыльца дома уже не было. Вроде бы и все вокруг было, как и раньше, но что-то все же изменилось. Я быстро покинул знакомый внутренний дворик и направился по улице в ту же сторону, где когда-то общался с братьями-великанами. Пройдя по улице примерно пару сотен сажений по направлению к центру древнего города, я вдруг почувствовал чей-то внимательный взгляд, направленный мне в спину. Оглядевшись по сторонам, Я заметил, как из ближайших ворот выглядывает голова пардуса. Присмотревшись внимательно, я сразу узнал наблюдавшую за мной. Поплотнее прижав к телу преобразаватель образов общения сказал вслух: "Лана, красавица, что ты тут одна делаешь?" "Смотрю за порядком", пришёл мне ответ от четвероногой красавицы. Здесь вновь стали селиться люди. Необходимо поддерживать порядок в этом месте. Ты очень сильно изменился, но твой запах остался прежним. И еще от тебя пахнет братом моего хозяина. Ты права, Лана. На мне подарок от брата твоего хозяина. Можешь подойти ближе и сама его увидеть. Большая кошка медленно вышла из ворот и сказала, и направилась в мою сторону. Подойдя поближе, она сначала обнюхала меня, затем преобразаovatel образом общения, созданный даром, а потом лизнула правую руку, как раньше. Я не удержался и начал аккуратно гладить большую кошку. Лана с удовольствием отреагировала на мою ласку, но продолжала внимательно смотреть мне в глаза. Лана Мне нужен Ставр. У меня для него добрые вести о даре и дарении. Ты знаешь, где он? Да, он недалеко отсюда отдыхает. Пойдём со мной. Я провожу тебя к нему. Передала мне образ большая кошка и пошла вперёд по улице, в том же направлении, что я шёл ранее. У перекрёстка она неожиданно остановилась и обернулась назад, словно проверяя, иду ли я следом за ней. Увидев, что всё в порядке и я никуда не делся, Лана свернула в переулок и, пройдя всего несколько трёх и четырёхэтажных зданий с интересной лепниной над большими окнами, остановилась у приоткрытых ворот между последним и предпоследним домами у следующего перекрёстка. Убедившись, что я дошёл до нужного места, четвероногая красавица скрылась за резными воротами. Я не стал идти за ней, а просто присел на лавочку возле предпоследнего дома. Вскоре большая кошка вернулась в сопровождении своего хозяина, на лице которого было удивление. Едва они приблизились, как я слегка встал с лавочки, поклонился и поздоровался. «Здравия вам, уважаемый Ставр!» «И тебе здравия, Демид Охотник!» с улыбкой поздоровался богатырь. «Я смотрю, ты сильно возмужал с момента нашей встречи. Думаю, ты сам потом расскажешь о своей жизни». «Лана мне сообщила, что у тебя есть какие-то добрые вести о моем пропавшем младшем брате Даре и его любимой супруге Дарине. Это так?» «Совершенно верно, уважаемый Ставр. Я вам все расскажу. Только мне хотелось бы сначала узнать, Что у вас тут произошло? И почему удар не прислушался к моему предупреждению? Хорошо, будь по-твоему, тихо произнёс Ставр и присел на каменную лавку возле дома, а я разместился с ним рядом. Мой брат никогда не забывал о твоём предупреждении, Демид. Он даже воеводе о нашей необычной встрече в этом старом городе поведал. Вот только воевода не поверил нашему рассказу поначалу. Извините, что перебиваю вас, уважаемый ставро. Вы сказали, что ваш воевода не поверил поначалу рассказу о грозящей им опасности. А когда же он поверил, что сказанное мною является правдой? Воевода поверил лишь тогда твоему предупреждению о грозящей опасности, когда с моим братом и Дариной уже случилась беда. Он до сих пор при встрече со мной отводит свой взгляд и считает себя виноватым в произошедшем и в их гибели. Погодите, пожалуйста, я вновь перебил рассказ богатыря. Мне непонятно одно. Почему ваш воевода вдруг решил, что Дар и Дарина погибли? Ведь их мёртвыми никто не видел. Так на берегу реки, прямо на месте нападения, мы обнаружили Польтра десятка мёртвых тел падольщиков с мечами разных размеров в руках. Все одежды брата и его любимой супруги лежали порванные и окровавленные на берегу. Судя по обнаруженным следам на речном песке, нападавших было несколько десятков. Проверяя найденные следы, мы чуть в стороне обнаружили ещё несколько десятков мёртвых чёрных падольщиков. убитых непонятным нам способом. У всех убитых падальщиков в руках было только холодное оружие в виде мечей и ножей. Видать, они хотели бесшумно напасть на моего брата и его супругу, чтобы никто не слышал происходящего на берегу. Наш воевода посчитал, что тяжело раненные Дар и Дарина, скорее всего, утонули в реке. О быстрое течение могло унести их безжизненные тела очень далеко от места сражения. Вся наша дружина два десятка дней искала их вниз по течению реки, но так никого и не нашли. Мне вот что непонятно, уважаемый Ставр. Почему дар и дарина были без своих защитных коконов на берегу реки? Ведь вы же их почти никогда не снимаете. Насчёт защитных коконов ты прав, Демид. На службе мы их никогда не снимаем. Но тогда был особый случай. В тот день состоялась свадьба Дара и Дарины, и они сняли защитные коконы, облачившись в свои праздничные одежды. После большого свадебного пира они вдвоём, как полагается, отправились на реку, чтобы смыть с себя остатки прошлой одинокой жизни. о том, что молодые долго не возвращаются, гости на Перу стали говорить лишь через 3 часа. Когда мы пришли на берег реки, то увидели очень неприглядную обстановку. Всё пространство на берегу было покрыто большими пятнами крови, а кроме этого, мы обнаружили полтора десятка мёртвых тел чёрных падальщиков, которых дар и дарина уничтожили своими поясными ножами. Получается, что именно из-за свадьбы Дара и Дарины рядом с ними в момент нападения чёрных падальщиков не было их верных пардусов. Я правильно понимаю? Совершенно верно. Их пардусы на время свадьбы находились в другом месте. Вот теперь мне всё стало ясно и понятно. Ты сейчас про что говоришь, Демит? Я говорю про события, что произошли в тот день на берегу реки, уважаемый Ставр. Дар и Дарина скинули на берегу все свои одежды и пошли голышом купаться в реку. А после, когда они, утомленные друг другом, лежали на песке и нежились под лучами ласкового солнышка, на них неожиданно напали черные падальщики. Вот почему на их плечах улыбаются. Было такое множество ранений от мечей и ножей. Так как их одежда находилась рядом, они всё же смогли достать свои ножи и вступили в схватку с стопавшим врагом. Когда чёрные падорщики увидели, что им даже большим числом не справиться с двумя могучими богатырями, то бросились бежать и попали под прямой удар небесных наблюдателей. отряд которых полностью уничтожил всех оставшихся в живых врагов. Затем наблюдатели обнаружили раненных Дарину и Дара. Они забрали их с собой на свою небесную базу наблюдения и поместили в стазис. Про каких небесных наблюдателей ты говоришь, Димит? Я сейчас говорю про небесных наблюдателей из другой вселенной, уважаемый Ставр. Они прибыли из мира Белрос, куда в далеком прошлом попали корабли Белых Росов. Значит, старинные предания не совсем верны. Наши древние предки не погибли в черной бездне, а достигли обитаемых миров в иной вселенной. Именно про то я и говорю. Небесные наблюдатели сохранили Дарину и Дара в стазисе на базе наблюдения. А уже потом, когда они вышли из стазиса, моя бабушка вылечила их раны. Если я когда-нибудь встречу небесных наблюдателей, то передам им свою благодарность за спасение брата и его супруги. Вряд ли у вас появится такая возможность, уважаемый ставро. Дракты напали и уничтожили корабль небесных наблюдателей. Вся команда малого корабля погибла. только лишь командир наблюдателей остался в живых. И то, потому что в момент нападения драктов он находился на базе наблюдения в медицинской капсуле. Ты сказал Лане, что у тебя какие-то добрые вести о Дари и Дарине. Именно так, ваш брат и его любимая супруга, не имея возможности вернуться назад на землю, приняли предложение от командира базы наблюдения. Вошли в его новую команду и теперь сами стали небесными наблюдателями. Кроме того, от всего сердца хочу поздравить вас, уважаемый Ставр. Вы стали дядей. Ваш древнейший род не присёгся. У Дарины и Дара родились чудесные дети: два мальчика, Алан и Димит, а также чудесная девочка Анея. Ты не шутишь, уважаемый Димит? Удивлённо спросил Ставр: "С такими вестями не шутят. Ваш младший брат Дар предчувствовал, что наша встреча рано или поздно состоится. Вот потому-то и передал мне небольшой кристалл. Он пояснил мне, что вам известно, что с ним надо обно делать дальше". Сказав это, я достал из кармана защитного кокона информационный кристалл и передал его Ставру. Богатырь принял кристалл и сразу же вставил его в гнездо на широком наруче левой руки. Я внимательно смотрел за всеми действиями Ставра, ибо очень похожие наручи, доставшиеся мне в наследство от деда, лежали в старом мешке на нижней полке в кладовке бани. После того, как богатырь поочередно нажал на четыре еле заметные выступа, а потом нажал, На небольшой красный камешек перед ним неожиданно для меня появились голограммы младшего брата Ставра, его супруги и трёх маленьких детей. Улыбающийся Дар и Дарина сидели в необычных, но весьма удобных креслах и держали малышей на руках. Здравия, брат Ставр, раздался бодрый голос Дара непонятно откуда. Если ты видишь нас, то значит, Демид Ярославович выполнил мою просьбу и доставил это послание к тебе. Ставр после слов своего младшего брата очень удивлённо посмотрел на меня. Пришлось мне молча подниматься с каменной скамьи и отходить подальше в сторону, чтобы не мешать богатырю слушать послание от своего младшего брата. Лана также последовала вслед за мной. Мы остановились за 4 дома от места, где на улице появилась голограмма. Почему у брата хозяина нет никаких запахов? Пришёл ко мне образ от Пардуса. Потому что Лана там присутствует только записанное на кристалл изображение Дара и его семьи, а не они сами. Ведь ты же не чувствуешь запаха от своего отражения в воде. Значит, хозяин сейчас смотрит на записанное отражение своего брата. Да. То событие уже прошло, а его запись осталась. Там он выглядит старше, чем я его помню. Всё правильно, Глана. Он стал не только старше, у него и Дарины появилось потомство. Вот о них Дар сейчас и рассказывает твоему хозяину. Потомство это всегда хорошо. Моё потомство уже подросло и выбрало себе хозяев. Жаль только, что у потомства брата хозяина нет пардусов. Общаясь друг с другом, они развивались бы намного быстрее. Ты права, Лана. Там, где сейчас живёт семья Дара, нет пардусов. Зато у них есть потомство моей Мурлыки. Насколько мне известно, они уже нашли общий язык между собой. Это хорошо, сказала Лана. А потом, увидев промелькнувшую тень в районе перекрёстка, от которого мы с ней пришли, крупными прыжками умчалась в том направлении. Я уже хотел проследовать след за Ланой, Как неожиданно услышал голос Ставра, который просил меня подойти к нему. Когда я подошёл, богатырь пригласил меня зайти в дом и разделить с ним трапезу. Сначала мы вдвоём поднялись по широкой лестнице на самый верхний, четвёртый уровень углового дома. Затем, пройдя по просторному, светлому коридору, зашли в хорошо обставленную комнату. Расположившись в громадном кресле, Ставр пригласил меня за невысокий стол, возле которого стояла пара обычных кресел. Невысоким стол был по меркам великана-богатыря, а для меня так в самый раз. Обеденный стол стоял недалеко от большой кровати и уже был накрыт для завтрака. Было видно, что красавица Лана своим сообщением о моем неожиданном появлении, вытащила своего хозяина прямо из-за стола. Поблагодарив богатыря за приглашение, я быстро занял место за столом, расположившись на обычном кресле, после чего мы приступили к совместной трапезе. Когда с сытным и обильным завтраком было покончено, и мы напились вкусного ягодного сока, Ставр сказал, Я примного благодарен тебе за доставленные добрые вести от моего брата Демид Ярославович. Наверное, ты даже представить себе не можешь, какой тяжкий груз снял с моей души. Ведь я же себя постоянно корил, что не уследил за своим младшим братом, хотя предупреждения о грозящей ему опасности мы от тебя получили. Наконец я теперь знаю, что мой младший брат и его Дарина живы, и не просто живы, а уже обзавелись прекрасным потомством. Пусть их сейчас нет с нами, но думается мне, что и среди небесных наблюдателей они всё-таки будут счастливы и проживут долгую жизнь. Они уже и так счастливы, уважаемый ставро, особенно когда общаются со своими детьми. А насчёт их долгой жизни Могу лишь одно сказать: с тем уровнем медицины, что имеют небесные наблюдатели, ваш брат Дар и его семейство смогут прожить не одно столетие. Однако мне совсем непонятно, почему грусть лежит на вашем лице. Мне грустно не от того, что ты доставил мне добрые вести от моего брата, а от того, что я не знаю, что тебе подарить за это. И богатырь указал на вставленный в наруч кристалл. Мне ничего не нужно, уважаемый Ставр. Вы и так одарили меня чудесным подарком. Если бы не подаренный вами защитный кокон, я бы уже давно сгинул в чёрной болотной топи. Может быть, мы с вами ещё встретимся когда-нибудь на улицах данного города, и общение с вами для меня будет наилучшим подарком. Не знаю, получится ли у нас вновь встретиться, так как в скором времени наша дружина покинет этот старый город. Воевода уже оповестил всех, чтобы мы заканчивали все свои дела. Значит, встретимся где-нибудь в другом месте или найдём какой-нибудь способ, как обменяться весточками. Погоди, Дмитрий Ярославович, «Ты сейчас мне подал хорошую идею. Я тут случайно обнаружил одно потайное место. Пойдем, я тебе его покажу», — сказал Ставр. И, встав из-за обеденного стола, подошел к большому угловому окну. «Видишь? Вот эти необычные завитки и диковинные цветочки в лепнине». И он показал мне на красивый узор, обрамляющий окно. «Вижу. А что в них не так?» Со всеми завитками и цветками всё вроде в порядке, кроме второго нижнего цветочка справа. Мне показалось странным, что его лепестки расположены не так, как у других цветов в данном узоре. Я решил посмотреть, в чём причина такого странного расположения, и случайно повернул цветок. Сказав это, ставр коснулся цветка в узоре и повернул его направо. Внутри что-то щёлкнуло, и под подоконником открылась маленькая дверца, за которой находилась небольшая ниша. В ней ничего не было. Там что-то лежало, спросил я богатыря. Да. Там находились несколько кристаллов и три защитных кокона. Всё найденное я отдал нашему воеводе. Я к чему показал тебе это потайное место? Если ты вновь появишься в городе, загляни в этот дом и проверь схрон. Когда мы будем уходить из города, я в нём оставлю для тебя небольшой подарок. Договорились? Хорошо. Если я вновь появлюсь здесь, я обязательно проверю данный схрон. Пообещал я богатырю. Вот только я не знаю, как закрыть его, чтобы его не обнаружили чужие люди. С этим делом всё просто. Смотри внимательно. Закрываешь дверцу и всё. Цветок в узоре занял своё прежнее положение. Я несколько раз открывал и закрывал необычный схрон, а потом задал богатырю давно интересующий меня вопрос. Скажите, пожалуйста, уважаемый Ставр, как раньше назывался данный город? Его старое название, похоже, уже никто не вспомнит, Дмитрий Рославович. О сохранившихся записи с упоминанием имени старого города мы так и не смогли обнаружить. Новые жители, которые вновь стали заселять его, назвали город Грустиной. Видать, грустная обстановка вокруг навеяла им такое название. Неожиданно Из странной серой коробочки, лежавшей на столе, раздался громкий, немного хриплый мужской голос. Он советовал Ставру поторопиться и не опаздывать на сбор дружины. Ну что же, будем прощаться, Дмитрий Рославович. Ты сам уже слышал, как наш воевода всех собирает. Мне пора на службу. Если хочешь, можешь остаться в этом доме. и отдохнуть. Теперь ты всегда желанный гость. Сказав это, он легонько хлопнул меня по плечу и вышел из комнаты. Не зная, чем заняться дальше, я просто лёг с краю на кровати Ставра и сразу заснул. Проснулся я от того, что по мне топтались мои маленькие дочки и пытались меня разбудить. За окном Шёл проливной дождь, и комнату наполняли звуки капель, попадающих на стекло. Ура, папа проснулся, в один голос закричали малышки. А вы что тут делаете? Разве мама и бабушка ещё не позвали вас завтракать? Мамочка сейчас Настеньку кормит, сказала со вздохом маленькая Злата. А бабушка с утра к тёте Ниждеани за мёдом ушла. Да видать, из-за начавшегося дождя у них осталось, добавила малышка Анея. Понятно. А братья ваши где? Они на кухне закрылись, тихо сообщила Злата. И чем же они там заняты? шёпотом спросил я дочерей. Они принесли в дом трёх котят Мурлыки и теперь кормят их козьим молоком. Так же тихо сказала Анея. Вот как? А разве Мурлыка разрешила им трогать своих котят? Так они ей зайчатины пообещали. Вот она и разрешила, первой ответила Злата. Сейчас Мурлыка, объевшийся зайчатины, лежит на кухне и смотрит, как мальчишки кормят её котят. Ну что же, раз наша Мурлыка и её котята покормлены, Пришла и мне пора подыматься, умываться и кормить вас завтраком. Бегите умываться и братьям своим скажите, что с немытыми руками их за стол не пущу. Девчата радостно сопя, слезли с моей кровати и стремительно выбежали из комнаты. Мне осталось лишь подняться, по-быстрому одеться и идти умываться. Приведя себя в порядок, И покормив детей, я посмотрел в окно. Было отчётливо видно, что из-за разыгравшейся на улице непогоды наша запланированная поездка в Томск временно откладывается.